«Добрый день», — сухо поздоровался Арчи. Сидящий за столиком сдержанно кивнул. Именно этого человека, он беседовал с кавказму почты, Арчи совсем недавно видел в Багире, удирая на угнанной каме. Лицо его теперь казалось Арчи незнакомым, но мало ли в конторе работает людей. В конце концов, этот человек мог оказаться параллельным агентом в Туркменистане или наспех отозванным резервистом из спящих, как и сам Арчи некоторое время назад. «Добрый», — Человек вопросительно выстрелил глазами в Едвигу. Арчи это понравилось. «Осторожность, всегда осторожность». «Я пойду». Едвига все сама поняла и встала. «Вы тут болтайте, а я в магазин загляну». Она на миг встретилась взглядом с Арчи и тихонько ушла в сторону выхода. «Какие магазины? У нее же денег нет наверняка». «Или есть?» — подумал Арчи не в попад. «Понятливая у тебя девушка», — сказал человек тоже с явным одобрением. И вдруг ловко выпустил из ладони жука шумодавы. Арчи уже успел отвыкнуть от снаряжения разведчиков. Волки пользовались исключительно мертвой техникой, а начерс Арчи ни к чему толком не допускали. Жук проворно забрался в чистую пепельницу и принялся рыскать в поисках пищи. Ему милостиво подбросили предварительно измятую салфетку. «Можешь называть меня немец», — представился человек. «Кстати, в избежании ненужных расспросов, я действительно немец и европеец». Арчи напрягся, соображая, что, во-первых, это значит, и, во-вторых, уже пора доставать игломет или пока еще нет. «Не беспокойся, пароль подлинный. Я здесь по заданию разведок стран Альянса, так что мы временно коллеги, шериф. Просто генералу Золотых и майору Крушуновичу не терпится с тобой побеседовать». «Как вы на меня вышли?» — поинтересовался Арчи. «На номер мобилы или на Багир?» «На Багир». Немец просто показал Арчи записку, написанную несколько дней назад у бассейна. «Сработало-таки», — криво усмехнулся Арчи. «Признаться, я не очень на это рассчитывал». «Сработало», — подтвердил немец. «Как-то сумел запустить ее ворык». «Сплавил в сток бассейна», — поделился секретом Арчи. Все равно подобный способ связи вряд ли будет осуществим в ближайшие годы. Такие трюки, как правило, одноразовые, как и любой экспромт. Как меня будут вытаскивать?» «Вытаскивать тебя никто не будет. Пойдешь через линию сам». «Сам?» — не понял Арчи. Немец положил на столешницу рядом с жуком плоский, похожий на плеер, приборчик. Именно приборчик, не селектоид. Арчи на мгновение почудилось в нем что-то волчье, дизайн, материал, а, возможно, и все вместе «Это прибор волчьего камуфляжа», — объяснил немец «Вешаешь на пояс, тут прищепка, очень, кстати, удобно, Эта кнопка «включить», это «выключить», вот это присоски на тело, сюда примерно Немец на себе показал, куда «Это индикатор готовности, если огонек зеленый, можно включать» «Теперь понятно, как он пробрался сквозь линию обороны», — подумал Арчи. «Непонятно только, откуда этот прибор у европейцев? Или у сибиряков? Или у коллег россиян?» Арчи лихорадочно размышлял. «Впрочем, прибор могли захватить в тайге под Алзамаем. У волков ведь были потери. Но надо просчитать и другие версии. Какие? Например, что это волк». «Все равно я их всех в лицо не знаю, да и едвига как-то слишком поспешно ретировалась. Только его увидела, и до свидания». «Но есть одна проблема», — продолжал немец. Неясно, насколько рассчитана батарея. Пока прибор работает, а вот дальше...» «Я экономил как мог. По идее, тебе должно хватить на несколько часов минимум, так что подбирайся к позициям вплотную и только потом включай». «Понял», — кинул головой Арчи. Немец не забывал ненавязчиво сканировать пространство ресторана, и это не ускользало от внимания Арчи Вообще немец производил впечатление профессионала очень высокого уровня Такой просто обязан был участвовать в Алзамайских событиях, но по Алзамаю Арчи его совершенно не помнил Тем временем немец извлек из внутреннего кармана плоскую коробочку гибернатора На три полужука пары, хорошо знакомой Арчи российской породы «Нет», — подумал Арчи, — «это не волк. Откуда у волков наша секретная селектура? Хотя селектура уже, скорее всего, нифига не секретная». Двоих жуков немец посадил в блюдечко и прикрыл салфеткой. Третьего оставил в гибернаторе. Гибернатор вернул в карман. К столику как раз направлялся официант. «Что, господа, будут заказывать?» — осведомился он. Немец наугад ткнул ногтем в раскрытое меню. «Это, это и попить что-нибудь. Сок». Хаба «Ихабе кранкендаумен», — быстро сказал Арчи по-немецки. Немец спокойно повел ладонью. «Не проблема, мол». «Два раза, разумеется. Это уже официанту». Тот записал в блокнотик заказ и канул в полутьму зала. «У нас несколько минут», — предупредил немец. «Потом я усыплю Шмадава, и разговор закончится. Один радиожук тебе. Примешь пароль, чтоб свои же на переходе не хлопнули с горяча. «Что еще?» «Я иду один. Да, потому что прибор только один». Линия далеко от города, километров 20, хотя сейчас уже наверняка меньше Думаю, к вечеру подтянется на окраины Только учти, небидакское шоссе ажгабаться держит очень рьяно, причем на большем протяжении, нежели 20 километров Где идти, выбирай сам, лучше всего на месте И еще учти, стрельба стоит нешуточная, минометы, штурмовики В общем, берегись, камуфляж только от посторонних глаз спасает, но не от пуль Арчи коротко кивнул, а то непонятно. волчь прибор он уже успел пристроить на поясе, присоски прилепить куда следует и убедиться, что зеленый огонек исправно зажегся. «Что за база около Багира?» — неожиданно спросил немец. Арчи поколебался. «Рассказывать нет?» Немец, видимо, по-своему оценил его задумчивость. «Жуков у меня три», — сказал он, улыбнувшись самым уголком рта. «Один твой, второй я задействую вместе с твоим, чтоб там он еле заметно склонил голову к северу, знали, что я задание выполнил, ну а третьего я разбужу, когда взгляну, что там на этой базе. Понимаешь? Мне ведь все равно не выбраться наружу, только ждать, пока силы Альянса не возьмут город. Неохота ждать в пассиве». Чего-чего, а пассива у Арч в последнее время было пруд пруди. Немца можно было понять. Это допереворотная резиденция Саймона Варги. Его база и лаборатория, Черс называется. Только ты туда не проберешься. Посмотрим. Немец улыбнулся шире. Явился официант, принес сок, пару салатниц с зеленью столовые приборы и предупредил, что горячее будет готово минут через пять. Когда он ушел, немец сдернул с блюдечка салфетку. В руке его шулерски возник тонюсенький щуп игла. Радиожуки уже проснулись, стояли на лапках, расправив надкрылки отражатели и усы антенны. Но настроиться на спутник ни одному из них не удавалось, потому что мешал их дальний родственник Шумодав, невозмутимо поглощающий в пепельнице целлюлозу. Поэтому радиожуки нервничали и беспрестанно вертелись. Все, предупредил немец и несколько раз коснулся щупом брюшных колечек Шумодава. Тот дернулся, затих, а спустя мгновение вспыхнул почти неразличимым даже в полумраке голубым пламенем. Занялась недоеденная салфетка. Зато радиожуки в блюдце по соседству сразу же нащупали спутник и, как по команде, застыли. «Держи!» — немец протянул Арчик короткий размером со спичку Мнем расширитель. «Готов?» — Арчи утвердил на столешнице локоть, одновременно прижимая расширитель к виску, и кивнул. Немец очень быстро пощекотал щупом сначала жука-приемника, потом передатчика. Несколько секунд, и до Арчи донесся слабый как вздох шепот, который не слышал никто в мире, кроме него. Даже немец, сидящий за этим же столиком, не слышал, а потом расширитель стал горячим, и Арчи, без всякого сожаления, спровадил его в пепельницу. Радио-жуки тоже уже горели оба. Немец стряхнул их с блюдца в пепельницу, и щуп туда же бросил. Когда официант принес горячее, в пепельнице осталась только горстка пепла, да и та от салфетки. Жуки и шумодав сгорели дотла, не оставив никаких следов. Ели они молча, не проронив ни слова. Арчи подумал, что надо бы заказать что-нибудь едвиги, а потом немец оставил на столе пухлую стопку местных монатовых ассигнаций, утер губы салфеткой и произнес всего одно слово — удачи. Арчи с благодарностью кивнул. Пожелание удачи для разведчика гораздо больше, нежели просто вежливая поддержка. Это нечто сродни обязательному заклинанию. Немец встал и подчеркнуто-неторопливо покинул Шахерезаду. Ну да, чего ему торопиться. Свое задание он выполнил и даже отчитаться по нему успел. Арчи ждал Едвигу почти час. Потом потерял терпение, расплатился и вышел на улицу. Он слонялся по проспекту, заглядывал в магазины, хотел даже продавцов проспросить, но вовремя сдержался. Едвиги не было. Нигде. Российский разведчик Арчибальтера Неда Шартарини вдруг понял, что ему сейчас придется выбирать между долгом и любимой женщиной. Послать все к чертям и броситься на ее поиски или бросить ее здесь одну, в чужом городе, Но чужое, чего там говорить, для нее планете и уходить из Ажгабата, потому что ему действительно есть, что сообщить руководству Альянса, а времени, как всегда, не хватает, и утекает оно со сказочной, с дьявольской быстротой. Самое мучительное, ведь Арчи знал, что именно он выберет. И он выбрал, хотя в горле застрял ком, и на душе стало неимоверно мерзко. «Прости меня», — подумал он, — «прости» если сможешь». И принялся искать утешение в так называемых «здравых мыслях», как то «она взрослый человек, ей ничто впрямую не угрожает, после того, как сопротивление людей в сломит, Арчи ее обязательно разыщет». Но предательство всегда начинается с подобных мелочей, когда вместо того, чтобы искать любимого человека, мчишься прочь, подгоняемый неизвестно кем и для чего придуманным долгом подгоняемый так называемыми «здравыми мыслями», пытаешься заглушить тоску и неизбежное отвращение к себе. И поражаешься тому, что любви удается победить долг только в кассовых голливудских фильмах. Арч купил у какого-то пацана велосипед, подарил ему же ненужный теперь мобильник и, изгоняя злость на собственных мускулах, погнал к северной окраине.